двадцать шесть сорок пять минут спустя она открывает дверь зайца и вороны где ее встречают знакомое тепло негромкие голоса и легкий запах плесени этим вечером в единственном на весь лангевик питейном заведении непривычно малолюдно. десятка два посетителей сидят за столиками но у стойки бара как обычно восседает здешняя опора и надежда во всяком случае троица завсеггдатаев считает что именно благодаря им Зайцы-ворона держатся на плаву. Эти трое — Эгель-Енсен, Яб-Клус и От-Марклунд, чьи весьма раздобревшие зады теперь едва умещаются на табуретах. Все трое родились и выросли здесь. Все трое некогда трудились в рыболовстве. Енсен и Клус ловили треску, а Марклунд работал мастером на фабрике Локи, отвечал за чистку креветок и пакетирование. Помедлив, Карен подходит к стойке да стоит только сесть рядом со стариками придется хочешь не хочешь слушать жалобы на развитие городка на закрытие очередного магазинчика до наплыв белых воротничков из дункера, а заодно обычное излияние марклунда по поводу фабрики локи и горестного факта что креветок теперь отправляют в латвию польшу и тунис где их чистят и пересыпают солью но ведь именно эта задастая троица неисчерпаемый источник информации обо всех и вся И пришла она сюда как раз за тем, чтобы узнать городские сплетни. «Здорово, Арильд!» — она быстро барабанит ладонями по стойке. «Чем нынче угощаешь?» Арильд Расмуссен с кислой миной поднимает глаза от кассового аппарата. «Ясное дело, шпилек насчет скудного ассортимента он не любит. Расмуссен не одобряет, что дункерские пабы кичатся теперь уймой разных сортов пива». Однако, хотя ассортимент в «Зайце и вороне» почти не подвергся влиянию бурного роста местных пивоварин в последние годы, он все же отражает демографический состав догерландского населения, ведущего происхождение из Скандинавии, Англии и Нидерландов. И на взгляд Расмуса на этого вполне достаточно. Словом, посетители «Зайца и вороны» могут выбирать между Карлсбергом, Хейнекеном и спитфайром или Бишопсфингером, но только одно из двух. Немногие посетители, случайно предпочитающие вино, могут заказать белое или красное. Возможности выбора Ариль Трасмусен излагает таким нетерпимым тоном, что никому в голову не приходит задавать щекотливые вопросы насчет того, в какой стране и в каком году произведено это вино. Впрочем, мало кто приходит в «Зайца и ворону» выпить вина или закусить хотя Арель Трасмусен вообще-то может спроворить вполне приличное фрикасе из баранины. Рецептом его снабдила жена, Рейдун, чьи громогласные шлягеры вперемежку с сочной руганью еще восемь лет назад доносились из кухонных Палестин. Супруги Расмусен, не переставая, ссорились все 32 года, что подавали в зайце и вороне баранье фрикасе и пиво, иной раз под звон разбитых тарелок на кухне, и выкрики «Злобная тварь» и «Никчемный старый козел», заставлявшие посетителей неловко ерзать и поглядывать на часы. И все-таки, когда однажды майским днем Рейдун хватил удар, местные забеспокоились, что в одиночку Арильд не справится. Неужто последний пап в городке ждет та же судьба, что и закрытый теперь портовый пап Якорь? После того, как с Рейдун случился удар, Зайцы-ворона одиннадцать дней кряду стоял на замке, но однажды утром Арильд перевернул табличку и распахнул двери. Правда, с куда более скромным меню. Помимо баранины в фрикасе там значились только полуфабрикаты: рыбные крокеты с картофельным пюре, да гамбургеры с картофелем фри. Вот и весь выбор. Говорят, Рейдун по-прежнему командует с постели из квартиры над зайцем и вороной где они с Арильдом проживают, но доподлинно никто не знает. Как бы то ни было, пивные краны в «Зайце и вороне» всегда надраены, а цена за пин тут до сих пор на несколько шиллингов ниже, чем в «Дункере». Арильд берет пинтовый стакан, поднимает бровь. «Как всегда», — спрашивает он, и берется за кран бочонка со спитфайром Карен кивает, но вместо того, чтобы взять стакан и сесть на привычное место справа от камина, выдвигает высокий табурет и вешает сумку на крючок под стойкой. Арильд Расмусен кладет на стойку картонную подставку с логотипом «Шепард Ним» и ставит на нее стакан. Карен благодарит и широко улыбается. Есть лишь два способа разговорить Арильда Расмусена — подольститься или угостить его самого стаканчиком другим. «Ты тут здорово красоту навёл». Она кивает на столики, снабжённые дорожками из репсовой шотландки и зелёными стеклянными подставками для греющих свечек. «Ишь ты, заметила», — ворчит Расмусен. «Да, прикупил кое-что к устричному фестивалю», — добавляет он, пытаясь скрыть довольную улыбку. «Выглядит уютно, прямо то, что надо», — говорит Карен, пригубив пену. Трое завсегдатаев с плохо скрываемым любопытством прислушивались к их короткому разговору. И теперь я об Клус оборачивается к Карен. «Вот как, жандарм в гости явился. Или лучше сказать, жандармиха, а?» «Клус верен себе», — думает Карен, умудрился втиснуть в одну фразу несколько хамских дерзостей. Но она не обижается. Здесь важность собственной персоны выпячивают, принижая других, так уж издавна повелось. И если отбросить эту манеру, никакого особого злопыхательства нет и в помине. «Да, мы уж лет тридцать, как сменили название. Теперь мы полицейские». Она сочувственно улыбается. «Но я понимаю, вам, дядюшка, трудно уследить за всей этой модернизацией. Сперва избирательное право, а теперь вот женщины-полицейские. Чем все это кончится?» Клус что-то бормочет и торопливо нащупывает свой стакан. Остальные хохочут. «Один ноль», — говорит от Марклунд. «Ты нынче в хорошей форме, Карен. Чем все это кончится?» «Не боись, я ненадолго», — отвечает она. «Одно-два пива и немножко сплетен. К этому ты вы всегда готовы, а?» «Как я понимаю, ты насчет смейдихи?» Карен кивает, отпивает еще глоток. Тыльной стороной руки смахивает с верхней губы пену. «Ну, что вы можете рассказать про Сюзанну? Я хочу знать все». Полчаса спустя четверка мужчин в баре обрисовала портрет. Трое завсегдатаев и хозяин паба полностью сошлись в оценке. Сюзанна была женщина, обидчивая, зловредная и, как никто, умела в два счета рассориться со всеми вокруг. И хотя Карен раздражает осудительный тон мужского превосходства, она не может не согласиться, что услышанная подтверждает ее собственное мнение. Возможно, Сюзана была такой уже в детстве и отрочестве. Карен помнит ее по тем временам весьма и весьма туманно. Светловолосая девочка с другого конца века Три года разницы в возрасте явились эффективным водоразделом, по крайней мере, в глазах Карен. Когда Сюзанна пошла в первый класс, Карен успела шагнуть на среднюю ступень, а потом Сюзанна еще находилась на средней ступени, Карен уже вкусила радости и печали старшей школьной ступени. Новые задачи, новые учителя и, прежде всего, мальчишки старшеклассники все проникнуто головокружительным ощущением что наконец то принадлежишь к миру взрослых ее помыслы были сосредоточены на собственных недостатках на превосходстве других и на том правду ли Грэм из девятого симпатизирует ей или нет ей было не до соплячек из младших классов хотя они с сюзанной росли всего в нескольких километрах друг от друга Расстояние между ними было бесконечно и с годами почему-то не сократилось. Они знали друг друга по имени и в лицо, здоровались, перекидывались словечком другим, когда сталкивались уже взрослыми, но и только. До того случая четыре года назад. Однажды в начале апреля, сразу после того, как Юнас стал начальником отдела уголовного розыска, Карен и Сюзанна, покупая в торговом центре растения, оказались рядом в очереди к кассе. Очередь продвигалась бесконечно медленно, волей-неволей надо сказать хоть слово. Крепко держать тележку с анютиными глазками Сюзанна односложно отвечала на попытки Карен завести нормальный разговор. А потом, после долгой тягостной паузы, сказала, «Ты поосторожней, Карен». Йонаса всегда тянула к женщинам, которые... «Ну, в общем, к таким, как ты». Она развернула тележку, сослалась на то, что якобы что-то забыла, и вернулась к стеллажам, к саженцам и землей. Карен расплатилась и поехала домой с двумя сливовыми деревцами и неприятным ощущением, что догадывается, каких женщин имеет в виду Сюзанна. Портрет Сюзанны Смейт, общими усилиями нарисованный тем вечером в «Зайце и вороне» таков. Когда-то она, конечно, была настоящей очаровашкой, Но вдобавок еще и обидчивой, злопамятной ведьмой и с годами стала для окружающих сущим кошмаром. По любому поводу затевалась клоку, говорит Яб Клус. То моторы у автобусов работают в холостую, то отчеты дорожной компании ее не устраивают, то движение возле школы затруднено, то соседские ребятишки ей не по нраву. Жена говорит, она и на работе была такая же. Никто ее не выдерживал, ни сотрудники, ни начальство. Защиту ее можно сказать только одно. доставалось от нее всем, и наверху, и внизу. Сволочная баба, извините за выражение. Взять, к примеру, скандалы из-за ветровой электростанции, добавляет Эгель Йенсен. Поначалу-то мы все были против, но в конце концов народ все же смекнул, что ничего не добьется. Особенно те, кто получил за свою землю хорошие деньги и мог отложить кое-что в заначку думает Карен, но вслух ничего не говорит. «Понятно, что она рассверепела, когда они понастроили тут эти мельницы», продолжает Клус. «Участок ее был ближе всех, но она ведь никак не унималась, с ножом к горлу приставала, статьи в газеты, письма в городское управление. Неужто взаправду думала, что они разберут свои вертушки, едва построивши? Потому только что они лично ей мешают? В общем-то печально». «Одинокая женщина против землевладельцев и энергетической компании. У нее не было шанса», — вставляет тот Марклунд и медленно качает головой. В отличие от Йенсена и Клуса, Марклунд говорит о Сюзанне с сочувствием. Карен это не удивляет. От Марклунд проявлял гражданское мужество и понимание, еще когда она сама впервые работала летом на чистке креветок на фабрике Локки, где он был мастером. В отличие от ретевого начальника смены, который ястребиным взором надзирал за очистным конвейером и с плохо скрытым злорадством постоянно требовал аккордных вычетов за небрежность, от Марклунд относился к недочищенным креветкам совершенно спокойно. Поэтому Карен не очень-то удивилась, когда через несколько лет Марклунда уволили под предлогом рационализации производства. Интересы норвежских хозяев требовали повысить эффективность до фабрики а все операции, производившиеся вручную, ставили доходы под угрозу. В 56 лет Отт Марклунд остался без работы. Он прекрасно знает, каково это — бороться против того, что много больше и бесконечно могущественнее тебя, — думает Карен. Ему ли не понять всю бесплодность схватки между Сюзанной Смейт с одной стороны и энергетической компанией Пегас с другой? И едва ли Сюзанна была так уж одинока в своей борьбе. Последние годы явили много тому примеров. 20 лет назад дебаты по поводу решения до правительства спасти экономику и обеспечить на будущее постоянный ее прирост посредством масштабного строительства ветроэлектростанций и экспорт электроэнергии в Северную Европу бушевали до изнеможения. Со временем протесты, апелляционные жалобы и затягивания пошли на убыль. Ведь землевладельцам хорошо платили в обмен на их собственность, и они не могли не заметить, как растут их банковские счета. Конечно, строительство имело свою цену. Количество птиц на значительных островных территориях резко сократилось, и до сих пор ходят слухи, что энергетическая компания специально держит людей, которым надлежит убирать погибших морских птиц с земли под турбинами. Но говорит об этом мало кто. А ветровая энергокомпания действительно гребет деньги лопатой, но поскольку она наполовину принадлежит государству, экономическое развитие страны за два десятка лет сделало рывок вперед. И ввиду этого большинство, похоже, готово смотреть сквозь пальцы на то, что половина доходов уходит в карманы рисковых капиталистов. Сюзанна Смейт, очевидно, не разделяла эту точку зрения, думает Карен, кивком показывая Ариль Дурасмусену, чтобы он нацедил еще стакан. Она буквально засыклилась на ветровых турбинах, хотя, судя по тому, что услышала Карен, не владела землей, за которую боролась. Вы говорите, она боролась против землевладельцев. Я-то думала, землей на холмах владела семья Сюзанны. Да, и не только. Всеми холмами и большим участком леса на другой стороне вставляет Арильд. «И все это принадлежало бы ей, если б ее папаша не распродал землю. Пер Линдгрен все наследство Женина деда распродал, гектар за гектаром». Арильд вытирает стакан зеленым махровым полотенцем, ставит перед Карен. «Началось это давно, еще при жизни его жены», продолжает он. «Они ведь должно содержали весь тамошний коллектив, или как он там назывался». Во всяком случае, в старой усадьбе Гроу проживала целая куча бездельников. В памяти Карен всплывает рассказ матери и крохи собственных детских воспоминаний про Луторб. «Эти недоумки выдержали примерно год, а после разъехались кто куда», — говорит Эгель Йенсен. «Но Линдгрены остались и, знай, продавали вместо того, чтобы работать как полагается». Лингрен только и делал, что картины малевал, которые никто не покупал до самого конца. Черт его знает, как жена Сюзанной терпели. Других доходов у них не было, а ведь пропитание да одежду надо как-то оплачивать. Вот они и распродавали наследство кусок за куском. Я сам прикупил полоску леса, что ограничило с моим участком. Не то в 74 четвертом, не то в 75 пятом, если не ошибаюсь. «Отличная сделка, так я вам скажу». явно оживившись от воспоминаний из плетен улыбается уголком рта, приподнимает стакан и пьет большими глотками с выражением блаженства на лице. «Чокнутые шведы», — продолжает он, отставив стакан и утерев рот. «Помните, как они завели гусей? Думали, те могут гулять круглые сутки. В первое жиле леса лиса всех передушила. Но вы ведь знаете, как оно говорится». «Приправляй хоть бретонцами, хоть фризами, хоть фламандцами!» «А до-герландский супчик все равно скандинавами пахнет», — заканчивает Карен с усталой улыбкой. Ябклус весело хихикает. «Ну, в ихнем коллективе были, пожалуй, и англичане, и голландцы», — решительно заявляет Эгель Йенсен и оборачивается Карен. «Меня вот больше всего удивляет, что они пробыли здесь так долго». «Твой отец ставил сотню шиллингов, что весь коллектив развалится еще до первой зимы. А в ту пору это были большие деньги». «Мой папа? Почему?» «Не он один. Насчет них почитай, что все в якоре ставки делали. Харальд Стейн был. И после долго судили-редили при денег, когда лингрены остались, а остальные укатили. В каком году они сюда приехали? В 69-м?» «В 70-м». Говорит Клус, «У нас тогда аккурат младшенький родился. Помню, явились они сюда в вышитых перуанских шапочках и толковали, что, мол, будут выращивать овощи без отравы, жить тем, что дает земля и все такое прочее. Ну и делиться друг с другом всем, что есть. Так они говорили». «Лингренша с ума мою жену сводила своими лекциями насчет отсутствия токсинов, растительных красителей и черт знает чего еще», — говорит Йенсен. И травку вовсю курила, не иначе. Нет, не пойму я, чего они сюда припёрлись. «Зелёная волна», — замечает тот Марклунд. «В те годы сюда многие приезжали, особенно на Фрисель, дескать, назад к природе. Иные тамошние крестьяне недурно на них заработали, продавали клочок неудобья до да халупу за бешеные деньги, а обратно выкупали считай за бесценок, когда оказывалось, что житьё на природе отнюдь не сахар». «На то немногое, что они умудрились вырастить, не проживешь». «Да, Линдгренам, по крайней мере, землю покупать не понадобилось. Жена-то, помнится, звали ее Анна-Мария, унаследовала имущество старика Гроу, деда своего, все получила, хотя до тех пор, насколько мне известно, нога ее на остров не ступала. Прижимистый был мужик, Ветли Гроу, помнишь его, Карен?» Сагбянный немощный, а ведь каждый день до самой смерти обходил свои владения. Два сына у него было, один спился, второй женился на шведке. Ясно дело, старик осерчал, — вздыхает Яб «Стало быть, папаша Анны Марии», — говорит Карен, — «с ним что-то случилось?» «Не он ли упал на стройке в Мальмё и разбился?» — спрашивает от Марклунд. В ответ приятели согласно кивают. «Ага, несмотря на все диковинные законы об охране труда, какие у них там есть, старик Ветлих хоть и скандинав, никакого возмещения от восточной братской страны не добился». Карен качает головой. Она, понятно, слыхала разговоры про Ветли Гроу. Как и говорила мать, его имя жило еще долго после его смерти. Однако ее никогда не интересовали родительские разговоры за кухонным столом про то, кто владел какими участками, и кто кого облапошил в бесконечной череде наследования, срочных продаж и обменов. Но что старик Гроу владел в лангевике солидными участками, знали поголовно все, и старый млад. «Значит, Сюзаннина мама — внучка Гроу», — в раздумье произносит она. «И все-таки Сюзанни в наследство ничего не досталось, кроме дома, так вы говорите?» От владений Гроу только и остался участок вокруг старого каменного дома, где жила Сюзанна. Лингрены переехали туда, когда ихний коллектив развалился. Они тогда продали усадьбу в Лутерпе и землю вокруг. А прочие, участки до самого кватля и лес, Пер Лингрен продавал помаленьку, год за годом, то есть, когда он сыграл в ящик, ни полоски травы не осталось. Это их коллектив», задумчиво говорит Карен. «Он вообще-то был большой? В смысле, сколько их там проживало?» «Но я, понятно, не считал», — отзывается Эгель Енсен. само собой, и еще одна семья из Швеции, и дочанка какая-то, кажись. Жена моя пару раз с ней разговаривала, и, по ее словам, та была вполне разумная, получше других». «Кажется, были еще англичане, а может, ирландцы. Во всяком случае, между собой они часто говорили по-английски. Люди слыхали, когда встречали их в городе. Да, точно не скажу, но человек восемь-десять взрослых, да ребятишки, само собой. А вот имен я не помню». От Марклунд с вопросительным видом оборачивается к собутыльникам, но и те тоже качают головой а вторая эта шведка впрямь красотка была замечает яб клус мы обычно сидели в якоре в порту и фантазировали насчет того что у них там происходит когда гасят свет любопытствовали маленько тогда ведь много болтали про шведов до да свободный секс сами знаете ты за себя говори мне вот не досуг было шастать вечерами вокруг лутер подвынюхивать. Да Ариль Трасмусон уходит на кухню с пластиковым баком, полным пустых пивных стаканов. Карен смотрит на стариков. Они рассказывают о событиях без малого сорокалетней давности, и когда сюда явились лингриды со своим коллективом, было им лет по тридцать. Вероятно, ровесники, только из совершенно разных миров. Тридцатилетнему мужчине, уже отмеченному печатью 15 лет профессионального рыболовства в Северном море, Те, кто готов был отказаться от уютной жизни, чтобы растить овощи на истерзанном ветрами острове посреди моря, наверняка казались сущими психами. Сами они провели детство возле дровяных печей и керосиновых ламп и не видели в жизни без современных удобств ничего романтичного. Какой резон добровольно отрекаться от всего того, ради чего другие трудились, как проклятые? Обозы тогда, как говорится, тянулись в другую сторону, Ни один нормальный человек не менял небось современную Швецию на Догерланд. Карен вполне может себе представить фантазии про коллектив. Эти молодые женщины наверняка казались чуть ли не экзотическими существами по сравнению с безвременно постаревшими лангевикскими рыбачками. А вот местные женщины, по всей вероятности, были отнюдь не в восторге при виде батиковой свободы без бюстгальтеров. Впрочем, даже размякшим мужикам из якоря приезжие, пожалуй, пришли с ко двору. Невзирая на любопытство, они, похоже, смотрели на коллектив со смесью злорадства и зависти. И, тем не менее, Пер и Анна Мария Линдгрен остались, что их удержало. Теперь всей этой маленькой семьи не стало, и никто о них вроде бы не горюет, думала она с ощущением неловкости. Даже о Сюзанне, которая выросла в Лангевике, Никто доброго слова не скажет. Каково же ей было расти в этом городишке? А известно что-нибудь о том, как они ладили у себя в коллективе? Ведь целый год тут провели, жили вместе, всем делились, как вы говорите. Не было слухов о раздорах или склоках. Клус пожимает плечами, будто потерял интерес к этой теме. Но они ведь разъехались. Стало быть, даже у них случился перебор со свободной любовью, и это их не экологией, говорит Йенсен. «Я бы вот жену чем делиться не стал, ежели бы кто на нее позарился», — добавляет он со смешком, который тотчас переходит в хриплый кашель. От Марклунд отставляет стакан, смотрит Карен в глаза. «Многие в то время хотели попробовать другой жизни. Одни новизны искали, другие, может, убежать хотели от чего-то. Сколько людей приезжало сюда и уезжало за минувшие-то годы, верно, Карен?» «Он знает», — думает она, глядя на его руку, крепко схватившуюся за барную стойку, видит влажный след на темном дереве. «Ты как, девочка?» От Марклунд глядит на нее с огорченным видом, и она успокоительно улыбается ему. Голова немножко закружилась. С обеда маковой росинки во рту не было, так что пора мне двигать домой. Она поворачивается к Арель Дурасмусену, который успел вернуться из кухни. «Последний вопрос. Ты сказал, что земля, где стоят ветряки, Сюзанне уже не принадлежала. Но она все равно воевала с энергокомпанией». «Да, так и было. Она не знала, что земля продана, думала, участок по-прежнему ее. Пока землемеры с инженерами не явились без приглашения на участок, который она считала своим. Случилось это вскоре после ее развода, когда она переехала сюда. Видать, не успела еще выяснить, что да как». А вскоре папаша ее помер. Вот тогда-то она и узнала, что все давным-давно продано. Неудивительно, что она чувствовала себя обманутой, говорит Карн. Она думала, земля ее, а все давным-давно было продано, и теперь продавалось сызново и по соседству скоро поставят сорок два ветродвигателя. А вот и нет, перебивает Тарель Трасмусен. Владелец продавать не собирался. Этот проныра умудрился сдать землю Пегасу в аренду. На пятьдесят лет. С дележом доходов и всем прочим. И волки сыты, и овцы целы. Черт его знает, как он умудрился. В голосе Расмусона сквозит презрение, но равно и уважение. Сама Карен главным образом досадует, что Сюзанне Смейт не повезло. «Да, безусловно, ловко обтяпана», — сухо она. «Кстати, кто он, этот Проныра?» «Сынок Акселес Мейда. Юнос, ясное дело, кто ж еще?»